По словам Гонца, вернулся он верхом на драконе. Драконы очень сильны, но также и очень горды. Им было очень интересно, как он подчинил себе такое существо. Самым очевидным выводом было использование магии для подчинения. Но все же, беря в расчет несравненную силу короля заклинателя, также был возможен и вариант, при котором он вынудил дракона к подчинению одной лишь грубой силой. Скорее, такой вариант был более возможен, чем предыдущий. Не было похоже, что королю-заклинателю нужна была какая-либо магия, чтобы поверевать драконами. Абсурдная картина драконов, кланяющихся перед ним в подчинении, возникла в его голове на мгновение. Управляющий пищевой промышленностью глубоко вздохнул и обернул свой жесткий суровый взгляд на остальных. «Тогда что нам делать? У нас не осталось времени, не так ли? Его Величество вернулся» если мы сразу его не встретим, быть беде. Тогда нам надо решать, что делать с мастером-кузнецом и решать быстро. Мастер-кузнец бежал из страны с металлическим слитком, доверенным ему королем-заклинателем. Не стоит и говорить, что подобный поступок был непростителен для их страны. Это оставит огромное пятно на их репутации, что аукнется во время торговли с другими народами. Это смертельный удар для страны, торгующий своим кузнечным ремеслом. Кто пойдет на риск сделки со стороной с такой плохой репутацией? Хуже того, сбежал не просто какой-то кузнец, а один из лидеров, возглавляющих страну. Это может быть интерпретировано как злобный замысел самого государства. Представляя последствия этого, они начали искать решение, попутно обсуждая, что им делать, не найди его они. Несмотря на это, они так и не смогли найти ответ, при котором король-заклинатель, Дарует им свою милость. До сих пор не верится, что он убежал с этим слитком. Генеральный секретарь пробурчал это, но подобные слова уже не вызывали ни у кого никаких чувств. Главнокомандующий холодно посмотрел на генерального секретаря. «Тогда что нам делать? Нет сомнений, что он не вернется обратно. Мы получили показания свидетелей его побега. Может, король-заклинатель контролировал его своей магией?» все присутствующие мгновенно затихли. Никто не выражал своего согласия со сказанными словами, но, несмотря на это, лицо главнокомандующего становилось все более раздраженным. Даже если вам не хочется признать преступником одного из нас, дварфов, любой из нас, кто скажет подобное о том, кто отбил нашу столицу тогда, когда этого сделать не могли мы, проще говоря, он будет первой сволочью среди всех дварфов. Не говори о главнокомандующий. Ты-то уж должен знать, он старался найти ответ упорнее всех. И устал он тоже больше остальных. Я не думаю, что мы решим проблему, просто ссылаясь на усталость. Давай оставим эти пустые разговоры на потом, главнокомандующий. Сейчас нам надо решить гораздо более важные вопросы. Стоит ли сказать его величеству правду сразу же? Или же отложить объяснение, растянув время для поисков? «Ваши мысли», – лидер торговой гильдии покачал головой. «Это плохая идея. Он свяжет нас с пропавшим предметом. Мы можем все рассказать и попросить прощения. Кроме того, мы до сих пор его не нашли. Все мы знаем, что он может быть в череве волшебного зверя. Если бы мы могли восстановить слиток...» «Этот идиот!» «Это то, что они не должны говорить о другом» но никто не будет выступать против людей, упрекающих мастера кузнеца за причиненные таких больших проблем. Наоборот, главнокомандующий даже кивнул в знак одобрения. К счастью, он не забрал клинок. «Но, ах, э, ну, если мы принесем свои извинения, будем ли мы прощены? Ну, нам больше ничего не остается, кроме как извиниться? Важно извиниться, но еще важнее говорить только правду». И после этого нам придется принять все условия, которые он продиктует. Все с этим согласились. Тогда что же он потребует от нас? Дварфы не знали, из какого металла был сделан слиток, который они приняли и из-за этого не могли оценить его. Поэтому они не могли предположить его стоимость в денежном выражении. Если они недоценят его, то могут разозлить короля заклинателя, и всякая надежда на их отношения никогда не появится». Поэтому им нужно, чтобы король-заклинатель сам указал свою цену. В самом ли деле он попросит денег? Они пытались вообразить, что он может попросить, но не могли себе этого представить. «Я не могу думать ни о чем. Давайте поставим вопрос по-другому. Мы можем согласиться? Нет. На какие запросы мы должны отказать ему?» «Мы сможем сделать это. Это будет сложно, ведь так...» Этот город может иметь историческую ценность, но у нас нет никаких национальных сокровищ физической или магической природы. Когда демонобоги бесчинствовали в королевской столице, усилел только один член королевской семьи. Он был последним королем-дварфом, известным как король-кузнец. А после того, как мощные магические предметы сгинули вместе с ним, не осталось ничего, что можно считать национальным достоянием. О, я вспомнил! «А что насчет сокровищницы в королевской столице?» «Мы говорили об этом, не так ли?» «Предложить ее тому, кто вернул нам королевскую столицу, это слишком. Тем не менее, верно и то, что у нас нет ничего, кроме нее». Оглянувшись, каждый кивнул в знак согласия. «Будем надеяться, что драконы не уничтожили ее». «Не скажу, что... Может, попросим короля заклинателя в этот раз войти самому?» Мм, одного не хватает. Что-то случилось?» Когда Айнц вошел, у них было странное выражение лица. Один из них заговорил. «Ну, они все выглядели одинаково для Айнца, поэтому он понятия не имел, кто это был». Все, что он знал, что был не главнокомандующий. Он начал говорить с «Спасибо за возвращение королевской столицы» и пустился в длинные строки благодарности, от которых Айнс почувствовал себя уставшим. Потом, когда он уже забыл, о чем они начали говорить, настроение главнокомандующего изменилось. «Есть еще один вопрос, за который мы должны принести извинения, Ваше Величество. Слиток, который вы доверили нам, был украден мастером-кузнецом, который сбежал из страны. В настоящее время мы ищем его, но нам не удается пока найти его». «Ваше Величество доверилось нам и даровало нам этот слиток, но такой инцидент произошел с нашей стороны, мы не знаем, с чего начать извиняться». Дварфы одновременно поклонились. Честно говоря, Айнс понятия не имел, что происходит, поэтому он спросил, зачем он это сделал? Убежать со слитком средней категории, чтобы продать его кому-то? Из-за жадности советник нации Дварф отказался от своего поста? На мгновение Айнзу показалось, что был вовлечен игрок, перемещавший своих скрытых пешек в нации дварфов. Однако игроку не нужен подобный слиток, он не был достаточно ценным, чтобы заставить кого-то покинуть свой пост, даже незначительного подчиненного. Игроку в такой ситуации выгоднее держать в подчинении и власти. «Мы пока не знаем. Мы, честно, не знаю». «Никто из нас не имеет ни малейшего понятия, почему он совершил такой необдуманный поступок». «Тогда мой следующий вопрос. Что насчет брони, которую я просил?» Дварфы переглянулись. «Мы не можем извиниться за это. Он оставил клинок, но взял слиток. И мы не можем вернуть его вам. Мы уже направили поисковые группы, и они вернутся, когда отыщут его». Тогда, если вы позволите, пожалуйста, позвольте нам заменить броню. Хотя это бледнеет по сравнению со слитком, который вы доверили нам. Это все, на что мы способны. Мы планируем подготовить три комплекта адамантитовой кольчуги и зачаровать их так хорошо, насколько это позволяют наши возможности. Если вы желаете щит, мы можем создать вам его из орехалка. Угу. Будь он злым покупателем подающим жалобу. Сейчас был бы лучший момент, чтобы устроить сцену. Но все же Айнс не хотел быть подобным покупателем. И все-таки он потерял слиток. Плохо ли это? Он не редкий, у меня таких уйма. Из того, что я понял, такой металл здесь не встречается. Но это не значит, что его нет в других регионах. В таком случае лучше будет получить больше комплектов брони, так? Они еще и собираются зачаровать их. И даже если они найдут слиток, Они же не потребуют назад эти предметы, да? Сделка получается довольно выгодной. Если у вас его нет, ничего не поделаешь. Тогда на этом и остановимся. Позже обсудите это с Зенберу и подготовьте то, что он захочет». Дварфы вздохнули с облегчением. Стоило ли припугнуть их? Нет, было бы плохо, если они засомневаются в его величии из-за его мелочности. В таком случае, наверное, принятие их предложения... «Выставила его как щедрое существо».